Глава двадцать первая Луна не отражалась в море. Бледна, раздута, что дохлая рыбина, которую подняла приливом из морских глубин. Она болтыхалась меж облаков, то скрываясь почти, то выползая в уродливом своем великолепии. Свет ее красил камни желтизной. Влажноватая трава проседала. Наверняка оставались следы, но мне ведь разрешено заглядывать в амбар. И Мар не говорил, что заглядывать можно лишь днем. «Может, у меня бессонница?» Где-то совсем рядом заухал филин, потом и вовсе расхохотался. «Глупенькая, ты и вправду хочешь докопаться до истины?» «Некоторые истины раскапывать не стоит. Все знают, что чем глубже они зарыты, тем более отвратительны собой». «Нет, я Этну хочу забрать» и присмотреться к мосту. Мне вот просто не нравится мысль, что надежное с виду сооружение может взять и рассыпаться. Сооружений здесь много. Как знать, которое решит рассыпаться следующим? А с учетом услышанного... Нет, дело не в любопытстве. Не в одном лишь любопытстве. Здесь все куда как сложнее. Во всяком случае, если я буду себе это повторять, то в конце концов и поверю. Длинные постройки ангаров примыкали к дому с севера. С одной стороны, они выходили к берегу по логому, как и все здешние берега, и пара камней, торчавших из воды, не выглядели, сколь бы то ни было, надежной защитой. «Нет, я подозреваю, что на деле камней куда больше, иначе, вместе месте столь удобным организовали бы пристань, а не сараи. Но залаяли псы и успокоились». Покачнулось марево защитных заклинаний, пропуская меня. На мгновение оно задрожало, но временные связи, созданные маленьким, но весьма популярным амулетом, не хочу думать, для чего его используют, стабилизировали структуру. Надеюсь, до того, как прошел сигнал. Я огляделась. Тишина, благодать. Ветерок качает ветви, шелестят остатки листвы, вздыхают, будто Высятся молчаливая громадиной причальная башня и поблескивают в тьме тонкие нити стальных канатов. У самой вершины застыла туша цеппелина, заякоренного прочно, но, как по мне, все равно надежнее было бы посадить. Благо, летное поле пустовало. Почти. Темный силуэт полуразобранной гондолы проступал из сумерек и выглядел довольно-таки зловеще. Впрочем, вместо страха Я ощутила раздражение. Могли бы хоть на вес поставить, осень же. Или убрать этот лом в принципе, если не так уж и нужен. Эй, есть тут кто? Тишина. И прятаться я не буду. Я огляделась и решительно зашагала к первому ангару. Трава сменилась песком, тоже влажным и мягким, а еще на редкость скрипучим. А вот дверь, перехваченная массивной цепью, отворилась беззвучно. Замок на цепи оказался простеньким, такой ставят скорее, чтобы отсечь любопытных, чем и вправду надеясь защитить имущество. В ангаре было мутно, неправильно как-то, причем ощущение неправильности было едва уловимым, как тонкий аромат горького масла, того, которое используют во внутреннем блоке двигателя. Двигателя у моста не было. «Этна!» – позвала я в полголоса. Запах не нравился. Что я знаю о горьком масле, помимо того, что получают его из черного рапса, а тот выращивают в империи. И масло само по себе дорого, как и все, что приходится завозить. И в чистом виде его не используют, но смешивают с мозговым жиром китов, добавляя каплю силы. Я шагнула в темноту. Запах стал сильнее, отчетливей. А вот Этна засвистела, откликаясь, но не спешила ко мне. «Что у тебя?» Голос мой размывался в пространстве. Да и я сама вдруг показалась себе ничтожной. Появилось почти непреодолимое желание отступить, убежать. Неважно куда, главное, прочь. Нет, я закрыла глаза. «Так быть не должно». Нет у меня панических страхов ни перед темнотой, ни перед грудой ржавых деталей. Я выходила в море, и не всегда это море было спокойным. Я кормила чаек с крыши старой башни, где полусгнившие доски держатся на старых валунах, и кажется, что любой маломальский серьезный порыв ветра развеет эту башню. Так чего же вдруг? Сердце стучало быстро-быстро, и во рту появилась неприятная сухость, а страх никуда не делся. Придавленной силой воли он вяло трепыхался, но не спешил исчезать. Напротив, изменился, будто кто-то шепчет на ухо, что здесь небезопасно. Для маленькой хрупкой женщины нигде небезопасно, а уж в чужом доме... Кто знает, не пошли ли за мной по следу? Это ведь так удобно устроить еще один несчастный случай или побег. Почему бы и нет? Камнем по голове, а тело в мешок. Море рядом, море скроет. Море знает множество чужих секретов. Одним больше, одним меньше. Я судорожно выдохнула и позвала. «Этна, что здесь происходит?» Свист стал громче и нервозней. Теперь я ощущала голема. «Рядом, совсем близко. Она застряла? Если так, я сейчас...» В конце концов, со страхом тоже можно уживаться. Главное, захотеть. А сейчас я хотела понять, что происходит в этом сарае. Я активировала светлячка. Белый камень вспыхнул холодным светом, раздвигая полумрак. Где-то должен быть выключатель, и логичнее использовать его, но потом, позже когда пойму, что здесь не так. Свету у артефакта ровный, яркий. Хватает, чтобы разглядеть и песок на полу, и какие-то влажные пятна. Росыпью протянулись, и даже дорожкой. И пахнет от них. Так и есть черным маслом. На самом деле оно не черное, скорее темно-багряное. В темноте изрядно кровь напоминает. «Это ж сколько здесь разлили!» Одному цеппелину хватает полпинты на месяц работы. Вот же. И не надо говорить про мост. Мосту масло без надобности. Сперва я увидела ноги, точнее, ботинки. Светлые ботинки с темной подошвой. Один торчал, другой лежал, то есть вместе с ногами. А вот тело пряталось под грудой металла. И на вершине этой груды устроилась этно. Она беспокойно подпрыгивала, шевелила лапками и трещала безумолку. «Надо что-то с речевым аппаратом придумать». «Это ты его?» Я присела и потрогала ногу, убеждаясь, что та вполне себе теплая. «Нет, может, тело еще не успело остыть». Но что-то подсказывало, что несчастный еще жив. Этна возмущенно пискнула. «Стало быть, не она?» «Записала?» Лапки опустились. Конечно. Надо на помощь кого позвать. Собственные силы я оценивала весьма здраво. Самой мне эту груду хлама не разобрать. Астон, донесшийся из-под нее, как бы намекал, что стоит поспешить. Я сделала было шаг, но это взвизгнула и подпрыгнула. Что, не уходить? Да мы вдвоем здесь до утра провозимся. Я тронула покореженный лист, который от прикосновения вдруг соскользнул. «Или не провозимся». Рыжий лежал ровно, почти как покойник. И темное пятно, расползшееся вокруг головы, подсказывало, что таки вполне вероятный и в самом деле покойник. Потенциальный просто. Этна нырнула куда-то вглубь кучи, выскочив с другой стороны. Она вцепилась в ладонь рыжего. «Надо же, понравился. Или здесь что-то другое». Ощущение неправильности стало острым, а страх вновь поднял голову. «Уходить. Немедленно. Бросить этого. В конце концов, местные игры меня не касаются. Я Мару скажу, а дальше...» «Что ж, если ты думаешь, что надо так, то давай лучше за ноги потащим». Ботинки соскользнули, стоило хорошенько дернуть. «Он их что, на размер больше носит?» Впрочем, полосатые носки смотрелись как-то гармоничнее, что ли. Светляка я прицепила к куртке, вздохнула и дернула хорошенько. Железо заскрежетало, куча пошатнулась, а раненый дернулся и застонал. Потом и вовсе открыл глаза, чтобы поинтересоваться. «Что вы здесь делаете?» «Понятия не имею», — совершенно искренне ответила я. Шла-то я сюда мост разглядывать, а не спасать каких-то рыжих и наглых от собственной их глупости. Постарайтесь расслабиться, а то застрянете. Я дернула вновь и опять тело чуть поддалось, а рыжий поерзал. Лежите спокойно, а то я так вас не вытащу. А как я? Тоже не имею понятия. Я остановилась. Если взяться не за рыжего а вот за эту трубу, которая проходит сквозь всю кучу, подтянуть и раскачать». «Отойдите», — произнес Рыжий недовольно. «Спорить я не стала. С больными и мужчинами бессмысленно, а уж когда мужчина нездоров, так и вовсе вредно». Он опять задергался, что-то прошипел, и куча просто-напросто взяла и осыпалась. «Нет, я успела уловить, как расползается по металлу ржавчина», «Но интересненько, очень и очень интересненько. Заклятие тлена или в отношении неорганики оно иначе называется?» Рыжий же сел, схватил себя за голову и спросил, «Чем здесь воняет?» «Черным маслом», — ответила я, потирая руку. Этна, забравшись в сумку, затаилась. И это было весьма разумно. Нечего всяким подозрительным рыжим на глаза попадаться». Чёрным. Он поднялся, отряхнулся и вздохнул, как-то очень уж печально заметил. «Твою ж мать за ногу!» Я подставила плечо. Мужчины, конечно, существа до нельзя гордые, однако Кирис проявил благоразумие и на плечо оперся. Потёр пальцами волосы, поднёс к носу. «Это не просто чёрное масло». Он поморщился, явно головушка болела, а с волос капало. На меня, между прочим, тоже капало. Это активированное черное масло. Что? Одной искры хватит. Дальше мог не продолжать, потому что искра появилась. Она вдруг поднялась откуда-то из-под очередной кучи, очертаниями до нельзя напоминающей дракона, чтобы повиснуть в воздухе. Искра была рыжей и по-своему красивой. А мне подумалось, что все же стоило ночами дома сидеть. «Беги!» Кирис дернулся было, но явно осознал, что лично он не в том состоянии, чтобы бегать. «Так меня толкнуть попытался», — заверещала Этна, подозревая неладное. Отреклятая искра медленно, будто издеваясь, опустилась в темную лужицу. Да и вспыхнула, как-то тоже медленно вспыхнула, будто через силу. В следующее же мгновение пламя растеклось по полу, забралось на обломки моста, потянулось к потолку, к масляным лампам, будто мало было ему его самого. «Идем!» Я дернула рыжего, который завороженно наблюдал за тем, как ангар заполняется огнем. «К воротам не прорваться, но...» «Всегда остаются запасные пути». Он очнулся и хрипло произнес, «Без меня у тебя больше шансов». «А то! Но это же не значит, что я его брошу. У меня, может, еще совесть не до конца атрофировалась. Вот и мешает жить». «Шевели ногами!» – буркнула я. Пламя не было жарким. Вот странность. Воздух дрожал, потрескивая. Дышать становилось трудно, а черный дым собирался под потолком, Но жара я не ощущала, хотя тот же металл плавился. Мы шли и бежали. И не помню, когда мне пришла здравая мысль накинуть рыжему на голову свою куртку. У меня и рубашка непростая, а этот весь в масле, потому достаточно искры. Не хочу проверять, расплавится ли человек, если жары нет, но железо плачет. «Зачем?» «Надо!» «Я куртку придержала. И щит держи!» Щит у него оказался хорошим, крепким. Синеватые дуги огня, касаясь его, отступали, рассыпались искрами. А я, я просто шла по ним, по следам, по огню, дрожащая пленка которого укрыла и пол, и... И она отзывалась рябью, всхлипывала и смачно чавкала, предупреждая, что когда щит ослабнет... Налево! Он повернул, не задавая вопросов. «Дверь для обслуживающего персонала. Одна из трех обязательных. И я помню планы эвакуации. Их мы учили в первую очередь, потому как работа на верфях — это априори опасно. Главное, чтобы Мар не отошел от стандартной схемы, чтобы черного масла не хватило. Не здесь. И злой огонь остался позади, выплюнув что-то темное, почти живое. Это новое пламя было обыкновенным». Оно вцепилось в стены, несмотря на специальное покрытие. Оно слезало чьи-то бумаги, неосторожно брошенные на столе, да и за сам стол принялось. Кирис остановился, опершись на стену. Дышал он тяжело, сипло, а сил в нем почти не осталось. Правда, куртка работала, поддерживая плетение щита, питая, да и жар, касаясь поверхности ее, отступал. Я дотянулась до камней в кармане. В теории... Они должны были сработать сами, но как-то не хотелось мне такой проверки практикой. От огня мы ушли почти, но вот дым, едкий и горький, он вползал в коридорчик, заполняя его. «Идем». Я дернула рыжего за руку. Недолго осталось, надо всего лишь добраться до двери, до треклятой двери, обшитой железными полосами, снабженной дюжиной замков и засовов, но... «Отойди!» Кирис спрятал меня за спину. И я спряталась, потому что, в конце концов, я маленькая и хрупкая. Я вообще женщина, и цветочки люблю, а не подвиги совершать. Голова, главная кружится. Кому понадобилось? Додумать я не успела. Что-то громыхнуло. И так, что несчастная моя голова раскололась болью. Я бы упала, но не позволили. Подхватили и вытащили. И уже там, снаружи, задыхаясь от свежего воздуха, выблёвывая из легких копоть пополам с кровью, я подумала, что приключение это получилось чересчур уж героическим. «Жива?» — сипло поинтересовался Кирис, на четвереньках отползая от белёсой стены ангара. «Ага», — сказала я, сглотнув слюну. «Правда, ее оказалось слишком много, и часть потекла по подбородку». А у меня не осталось сил вытирать. Я тоже ползла, и тоже на четвереньках. Главное было сосредоточиться. Раз — рука, два — нога, три — рука. Переставляем и не думаем, что пламя может перекинуться на соседние ангары. И тогда нам точно не уйти. «Хорошо». «Замечательно», — согласилась я, когда руки расползлись — И я уткнулась носом во влажную гнилую траву. И та была упоительно прохладна. Еще меня перестало выворачивать, что, наверное, тоже было неплохо. Я перевернулась на спину. Ночь нынче ясная. К морозу. Кирис тоже лег и руки на груди скрестил. Тренируется в покойнике? Рановато для морозов. Здесь погода меняется быстро. Порой пару раз на дню. Куртка откуда? «Брат подарил». Я закрыла глаза, но перед ними все равно плясали звезды. Откуда-то издалека, как почудилось очень издалека, донёсся крик. «Хороший у тебя, брат». «Не жалуюсь». «А он откуда взял?» «Я бы пожала плечами, если бы могла». За головой раздался звук шагов, и чьи-то на редкость холодные руки полезли к моей шее. «Жива! Жива, жива! Чего орать?» Спросил бы, я бы сама ответила. И он жив. Жив, согласился Кирис. Но сейчас радости от этого не испытываю. Где-то сбоку что-то заскрежетало. Печально так. А потом вновь громыхнуло. И мне подумалось, что мы вовремя выползли. Очень вовремя.